Что могут короли? Первое. Каждый год британский монарх открывает парламент. Без этого его работа не может начаться. Второе. Любой принятый парламентом документ требует королевской санкции, чтобы стать законом. Третье. Королева может распустить парламент и собрать новый. Четвертое. Назначать министров короны. Пятое. Имеет право помиловать преступников и отменить приговор также может сократить срок тюремного заключения. В 2001 году королева помиловала двух заключенных, которые во время работы на ферме спасли от смерти управляющего, на которого напал дикий кабан. Шестое. Королева выдает гражданам паспорта. Не сама, конечно, а специальный отдел в Министерстве внутренних дел, но от ее имени. Королева может и лишить гражданства. Сама королева не имеет паспорта и может путешествовать по миру без документов, а также может водить машину без водительского удостоверения. Седьмое. Может объявить войну. Формально ей должны разрешить это парламент и премьер-министр. Восьмое. Жалуют титулы, ордена и награды, производят в рыцаре. Это важно, согласитесь. Британская монархия была много раз под угрозой, но каждый раз что-то ее спасало. То находился дальний родственник, готовый взять страну в свои руки, то народ прощал монархии некрасивое поведение, то монархистов было больше, чем анархистов. Монархия висела на волоске несколько раз. Первая баронская война, славная революция, гражданская война – казнь Карла Первого. Но когда какой-то король начинал хотеть больше власти, отнимать земли, притеснять феодалов и добрых, порядочных людей, то сразу находились несогласные и затевали бунты, войны и отвоевывали свое место под солнцем. Меня это очень восхищает в британской нации. Никто не хотел сидеть на печи и жевать калачи. И дворяне, и крестьяне выходили и требовали у монархов нормальных условий, сдерживая их влияние и полномочия.